Сблизиться с Гурьем Терентичем было несложно. Услужливый конторщик искал этой дружбы с гибкостью и готовностью. Ивану притила эта услужливая готовность, это извечное стремление Сизова жить, пригибаясь, заведомо располагая себя ниже тех, кто оказывался рядом. «Сесть позволите ли, мсье Олексин?» Он произносил фамилию на французский лад, что особенно раздражало Ивана. «Сесть не позволите ли? Ну зачем вы так право? Зачем?» — сердился Иван. «Я же моложе вас. В гимназию еще хожу. От поклонов спину не ломит». Улыбался осторожно, вежливо Гурий Терентьич. «Мир так устроен, мсье Алексин, что кто-то кому-то должен почтение оказывать». Особенно, когда без средств к жизни и без связей в обществе. Да вы не сердитесь на меня. Я всей душой к семейству вашему расположен. Помилуйте, это же... Да, это же невозможно. Признать законом самоуничижения личности? Это неправда. Мир стоит на людях гордых и отважных. Они его атланты. Государи и полководцы, мудрецы и пророки, певцы и герои — вот основа мира, господин Сизов. Их трудами, их подвигами мы из темных пещер к свету и разуму восходили и гордились ими, да-да, гордились. А вы утверждаете, что мир на почтении держится». «Совершенно верно!» — спокойно подтвердил Гурий Терентич с ласково снисходительной улыбкой выслушавший весь горячий монолог Ивана. Я хоть образования и не имею, но образован, образован в меру сил и любопытства своего. Книжонки читаны, журнальчики, да не просто читаны, а со слезою и верой, со слезою и верой, мсье Алексин». Разговор этот случился на Блонье воскресным днем. Сизов приходил брать какие-то старые счета, возвращался домой и повстречались. Сидели в аллее, здесь прогуливались гимназистки из Мариинской гимназии, поглядывали на Ивана, громко смеялись, но он на них не смотрел. «Что есть гордость!» свежливой осторожностью спросил конторщик. «Я к такому пришел утверждению, что гордость есть мерила дороги, которая человеку дадена. Коль родился, кто, скажем, на почтовом тракте, тому и путь ясен. Версты отмерены, поставы на всех перегонах и колокольчик под дугой аж с колыбельки. Че ж ему гордым не быть?» Такому-то счастливчику, а, все, Алексин? Только немного таких. А главное, количество в пустыне рождается. И все у них, как в сказке сказано. Направо пойдешь, побитым быть. Налево пойдешь, забритым быть. А прямо пойдешь, туза на спину нашьешь. И позвольте спросить вас... Откуда же тут о гордости взяться? Да и зачем она в пустыне-то человеческой рожденному? Так, звук пустой. Гурий Тирентич здесь вне дома был иным. Держался увереннее и говорил основательнее. Только привычная готовность к осторожной улыбочке, досогбенная да спина, оставались без изменений. Он не спорил, да, вероятно, и не умел спорить. Он с чувством тайного превосходства излагал умозаключения, которые считал непреложными истинами, почему и не затруднялся доказательствами. Иван чувствовал это торжествующее полузнайство, злился, но не уходил, хотя уйти следовало. Тут, в нашем городе Смоленске, Жил некогда провидец, Иван Яковлевич Корейша. Не изволили слышать. А мне маменька рассказывала. Он, провидец этот, скромно жил, тихонечко, В баньке, брошенной у Днепра. В рубище ходил, акридами да росой питался, Аки святой, а на деле-то... Гурий Терентьич вдруг заговорщицки понизил голос до шепота. «На самом-то деле!» «Умнейший был человек, гордый свою, как язву из души, выжег, в смердящие одежды облачился, юродивым дурачком прикинулся, а всеми помыкал. Всеми!» «На коленях в ту баньку черную к нему вползали. Да никто не будь!» Дворяне, да купчины именитые, дамы, ночную вазу, прощения прошу, из-под него выносили, да еще и дрались за честь эту. Вот как согнул-то гордых сиха, а? Вот это согнул. Восторгаетесь? — неприязненно спросил Иван. То, то славно было бы вам до такого счастья дорваться. Столбовых дворянок заставить ретирады мужицкие чистить. Вот уж всем победам победа, вот уж исполнение мечтаний. Не правда ли, господин Сизов? Превратно, превратно, понять изволили. Заторопился, заерзал на скамье конторщик. Превратно, все, Алексин. Совсем-совсем и окончательно не то я в соображении имел. Я просто сказать хотел, что от человека все исходит, от человека единственно. Вот сестра моя Дашенька, что в вертепе, в разврате, господи, прости, вынуждена хлеб свой насущный снискивать, гордостью ни на йоту не поступилось, ни на гран един так и пышет гордостью-то, как вулкан Везувий, что город Помпею испепелил. Сознательно ли Сизов помянул о Дашеньке, или случайно, тут же испугавшись, что проговорился, а только Иван вмиг забыл о неприязненном чувстве, не зная, как коснуться интересующего его предмета, страдал и мучился, и сказал неуклюже, покраснев при этом, Вы так хорошо о сестре своей говорите, что я, право, заинтригован и хотел бы э, хотел бы восхищение свое ей выразить. За честь, почтем, за честь! поспешно подхватил Гурий Терентьич, и глазки его на мгновение остренько блеснули мы по простому живем мы олексин без всяких особых, а дашенька аккурат у нас остановилась из экономии и к маменьке поближе по четвергам свободна она так что ежели изволите то счастливы будем принять, ведь обязаны вам столь семейству вашему обязаны сизов был обязан Алексиным лишь дополнительным приработком, но говорил об этом часто и бестактно. Иван вновь ощутил неприятный укол самолюбию и промолчал. Обещанное свидание в четверг делало его непривычно терпеливым и покладистым. Дашенька Сизова совсем не походила на ту мамзель Жужу, имя которой склоняли по всему городу. Лицо ее было бледно и невыразительно. Худые щеки поблекли от скверного и неумелого грима. Под серыми глазами лежали густые усталые тени. Глаза эти поразили Ивана пустотой. — Рада, очень рада! — с привычной жеманностью сказала она, свободно протянув руку. — Брат столько говорил о вас! — Обо мне! — Иван осторожно пожал холодные пальчики. — Помилуйте. — Так что же обо мне можно говорить? — Мы не бесчувственные какие, — торопливо сказала маменька Сизовых. — Мы чувствуем благодеяние и благородство души. — Ступайте, маменька, ступайте, — сквозь улыбочку процедила Дашенька. Все это было неприятно и фальшиво, к счастью, — Маменька тут же вышла, а вслед за ней исчез Игорий Терентич. Иван совсем смешался, но Дашенька спокойно вела разговор, все так же влажно улыбаясь и играя глазами. Нет права же, я особо вам благодарна, господин Алексин. Вы не мамзель Жужу увидеть спешили, а несчастную женщину. О, если бы вы только знали, что значат для меня эти четверги дома». «Как надоели мне аплодисменты, цветы, подношения!» Иван украдкой оглядел комнату, но никаких цветов не обнаружил. Обстановка была, как в дешевой гостинице. Диван, круглый столик, два венских стула да платяной шкаф. И на самой Дашеньке, которую, правда, он оглядывать не решался, Тоже все было скромным, и домашнее платье, и платок, в который она кутала худенькие плечи, и дешевенький перстенек, и такие же дешевые сережки в розовых ушах. «Я, я устал от пошлости», — продолжала она, — «от всех этих захламленных уборных, пыльной мебели, вульгарных одежд» которых вынуждено каждый вечер появляться перед сотнями мужских глаз. О, как я все это ненавижу! Дашенька играла сейчас привычную роль соблазненной и покинутой. Но Иван не был знаком с этим женским амплуа. Он верил каждому слову, каждому взмаху ресниц, каждой слезинке, что слишком уж часто посверкивало на этих ресницах. Верил, и сердце его переполнялось горячим и мучительным состраданием к этой несчастной, обманутой и преданной обольстителем юной женщине. — Это ужасно! Ужасно! Я понимаю вас! — взволнованно сказал он. — Вам нужно бежать оттуда, бежать, бежать! Куда бежать? — обреченно улыбнулась она. Куда и с кем бежать? Нет-нет, милый Иван Иванович, это моя судьба. Я обречена жить жизнью чуждой мне и оскорбительной. На том тогда и закончился их разговор, потому что вошел Гури Терентич и попросил к чаю. А после чая говорили уже о другом. Уединиться не удалось. Иван! Уносил с собой не столько слова Дашеньки, сколько ее грустные взгляды, почему и не мог думать и анализировать, а мог лишь чувствовать да мечтать. Через неделю он пришел снова. Дашенька встретила его очень сердечно, но было печально, а Гурий Терентьич уходить никуда не торопился. Сидел, закинув ногу на ногу, курил дешевые сигареты и разглагольствовал о предстоящей войне. Иван с трудом поддерживал разговор, почти с ненавистью глядя, как покачивает Сизов острым носком стеблета. «Нет». «Что не говорите, мсье Алексин, а нам дорого достанутся эти разногласия, Дорого, очень дорого. Вот помяните еще мое слово. Я видел карту в книжной лавке. По турецкому берегу Дуная идут сплошные крепости».